Глава шестнадцатая Большую часть оставшегося времени я провел в одиночестве на мостике. Отголоски недавних событий висели в воздухе, слова Неомеи словно эхо всплывали в голове. Панели управления мерцали мягким светом, но даже они, обычно умиротворяющие, сейчас не могли разогнать ощущение пустоты. Майда, не дождавшись от меня утешений, ушла к своим Возможно, стоило сказать ей пару теплых слов, попытаться приободрить, но я не мог. Состояние было паршивое, словно из меня выкачали все силы. К тому же ее нескончаемый пессимизм и без того тяготил. Сложно поддерживать того, кто постоянно тянет за собой на дно. На мостик несколько раз заглядывал доктор Блюм. Первый раз, чтобы убедиться, что мне не нужна медицинская помощь, Он задал пару дежурных вопросов о самочувствии, осмотрел небольшой порез на моей руке и, буркнув что-то об антисептике, ушел. Во второй раз старик выглядел куда более взволнованным. Его движения стали сковаными, он теребил край белоснежного халата, хотя обычно держался уверенно. «Простите, капитан, я хотел бы использовать медкапсулу для лечения не имею. У нее разве серьезная травма?» Я нахмурился, припоминая, что, несмотря на не лучшее состояние, она потихоньку приходила в себя. «Вообще-то нет». Блюм слегка вздрогнул, его взгляд метался по рубке. «Если точнее, то оснований для обязательного лечения в капсуле нет». Его слова и виноватый вид натолкнули меня на кое-какие мысли. «Она ведь уже в капсуле», — с улыбкой заглянул ему в глаза. «Да». Старик кивнул и опустил плечи. «Простите». «Док, все нормально». Я постарался улыбнуться. Я бы тоже не стал ему отказывать. Доктор снова замялся, будто искал подходящие слова. «Как бы это сказать?» «Грон был агрессивным?» — попытался угадать я. «Нет, нет, ни в коем случае. Но он так много говорил». что я растерялся». Блюм вздохнул и вытер лоб. Я кивнул, вспоминая, каким взглядом совсем недавно на меня смотрел Грон. Я прекрасно понимал, о чем говорил старик Валентайн. «Правда, все хорошо». Я старался говорить спокойным тоном. «Пусть Неомея отдыхает. Даже если травма совсем не опасна и не требует лечения, для всех будет лучше, если Неамея, как наш пилот, будет более отдохнувший, когда сядет за пульт управления. Не хотелось бы сгущать краски, но от ее мастерства будут зависеть наши жизни». Доктор Валентайн кивнул и поспешно ретировался, оставив за собой легкий запах медицинских препаратов. Следующим на мостик заглянул Фло. «Если бы не шипение двери, я бы и не заметил его появление». Парень двигался так тихо, что на мгновение показалось, будто я задремал, и мне это почудилось. Однако ощутимый едкий запах чистящих средств указывал на реальность происходящего. Рыжий уже несколько часов прибирался на корабле. Его худощавое тело казалось еще более изнеможденным. На лбу блестели капли пота. В одной из четырех рук он сжимал ведро с грязной водой. В другой — мокрую швабру. «Суп!» Спросил я, припоминая, что на камбузе как раз могли произойти неприятности. Монахи незадолго до этого вызвались приготовить ужин на всех. Наши запасы были скудными. Водоросли да синтетическая белковая масса, отличавшаяся лишь вкусом пищевых добавок и внешним видом. Но женщины, узнав о нашем рационе, решили использовать свои собственные припасы. Они варили несколько кастрюль супа из настоящих овощей. Вся верхняя палуба заполнилась приятным ароматом, пробуждая почти забытое чувство нормальности. Ага. Фло кивнул. Его плечи поникли. Обе кастрюли. Обидно. Я попытался не показывать разочарование. Все же первый за долгое время ужин из натуральных продуктов оказался разлит по полу. Впрочем, даже несмотря на это, я поймал себя на том, что все равно улыбаюсь. Возможно, это было хорошим знаком. Если я могу расстраиваться из-за супа, значит, еще не сдался. Здесь все нормально, — сказал я, оглядев мостик. — Загляни ко мне в каюту, проверь, как там дела. После вылупления детеныша выдры ванна в моей каюте практически все время оставалась заполненной. Звереныш с восторгом плескался в воде. И чтобы не мотаться туда-сюда, я снял блокировку с двери. Теперь нора, которая практически не отходила от выдры, могла заходить в каюту самостоятельно. Иначе каждые 15 минут приходило бы ко мне, чтобы я открыл им доступ к воде. При нормальной работе систем можно было не переживать. При перегрузках и сбоях гравитации активировалось силовое поле, установленное на горловине бочки, не давая воде выплеснуться из ванны. Но после взрыва на заправочной станции многие системы корабля ушли в перезагрузку, и я не был уверен, что система сработала корректно. Кроме того, Фло выглядел взвинченным, и я решил, что небольшое поручение поможет ему отвлечься. Пусть лучше проверит каюту, чем будет сидеть без дела, погружаясь в собственные страхи. Ожидание в таких условиях — худший враг. Примерно за 15 минут до завершения отладки корабельных систем на мостик начали подтягиваться остальные. Кроме членов экипажа, пришли представители от каждой группы. Мадам Элоис с собачкой, рейнджер Флако и Майда с заместителем. Последние двое почему-то держались ближе к выходу. Скорее всего, охранница все еще обижалась на Неомею за ее резкие высказывания. А, возможно, она успокоилась и все поняла, и теперь ей было стыдно за свое граничащее с истерикой поведение. Я заметил, что, несмотря на улыбки, взгляды у всех были одинаковыми, сосредоточенными и тяжелыми. Сейчас все решится. Неомея передвигалась уже без посторонней помощи. Гроон следовал за ней безмолвной тенью, готовый в любой момент ее подхватить. Наемница подошла к пульту управления, опустилась в кресло пилота и привычно провела пальцами по сенсорной панели. Мониторы ожили. Зажглись новые индикаторы. Контрольные системы переходили в активный режим. В воздухе витало напряжение. Даже Скай, которого обычно не заставишь молчать, не издал ни единого звука. — Еще немного... и мы узнаем, получится ли избежать встречи с пожирателями. Итак, протянула Неомея, поудобнее устраиваясь в кресле пилота. Ее пальцы стремительно забегали по сенсорной панели, ловко активируя системы и запуская проверочные скрипты. Основной дисплей ожил, заливая рубку холодным голубым светом. Таблицы с данными сменяли друг друга с головокружительной скоростью, Показания датчиков, телеметрия, графики энергопотребления. Считывать их в таком темпе было практически невозможно, лишь размытые строчки и мелькание цифр. Мощность упала до 83%. Наконец отчиталась она, не отрывая взгляда от мониторов. А расход вырос всего на 5%. Ее голос звучал ровно, но в нем чувствовалось облегчение. Я заметил, как расслабились ее плечи. «Намного лучше, чем я ожидала». Наемница провела ладонью по сенсорной панели, перепроверяя показатели, и приступила к просчету курса до зимней планеты Ориона. Словами не передать, какое облегчение я испытал. Наконец-то хоть что-то складывалось в нашу пользу. «Нужна помощь?» — уточнил я у Неамеи. «Справлюсь», — отозвалась она, не отрываясь от экранов. Я кивнул, поднялся с капитанского кресла и размял затекшие мышцы. Спина хрустнула, напоминая, сколько времени я провел практически без движения. Каждый шаг отзывался усталостью, но она была приятной. Не задерживаясь на мостике, я направился в свою каюту. Коридор был пуст, и даже на кухне никого не было. Похоже, что все остальные тоже, измотаны томительным ожиданием, Разбрелись для отдыха по своим каютам. Дверь каюты мягко прошипела, впуская меня внутрь. Не раздеваясь, я опустился на кровать. Как только голова коснулась подушки, сознание отключилось. Проснулся от того, что больно ударился обо что-то головой. Открыв глаза, я обнаружил, что лежу на полу. Стены слегка дрожали, а где-то в вентиляции еле слышно звенела ослабленная решетка. Пару секунд я пытался осмыслить происходящее. И лишь затем сообразил, что корабль совершил резкий маневр, и меня просто сбросило с кровати. «Черт!» — простонал я, потирая ушибленное место. На мостик я влетел одновременно с моей дой. «Пожиратели!» Неомея даже не дала нам времени на вопросы. Ее лицо было бледным. Я бросился к своему пульту. Пальцы сами скользнули по сенсорам. И на основном экране тут же высветились данные с радаров. Мое сердце болезненно сжалось. Зеленый монитор был буквально усеян красными точками. Господи, их же там сотни. Голос Мэйды дрожал. и она затравленно посмотрела на меня, словно ожидала хоть какое-то опровержение. Но я ничего не мог сказать. На экране перед нами действительно развернулась флотилия пожирателей из сотни кораблей самых разных классов. И что хуже всего, они находились уже слишком близко. Мы не успевали уйти незамеченными, поэтому Неамея приняла решение действовать по второму варианту. «Лететь к астероидному полю, чтобы в нем спрятаться». «Как они подошли так близко?» — выдавил я, пролистывая логи. «Первые четыре ремонтных бота ничего не засекли. Их заметил только пятый. Неомей стиснула зубы. Может, они двигались в слепой зоне или глушили сигналы? Не знаю». «Повезло, что вообще заметили», — пробормотал я, продолжая вчитываться в данные. «Мы полагались на ремонтные боты старой модели». Эти сенсоры настроены в первую очередь на поиск микротрещин и неисправностей ошибки, а не на сканирование космического пространства в поисках вражеского флота. Когда до спасительного пояса оставалось рукой подать, все внезапно изменилось. «Успеваем?» — поинтересовалась Майдан, не отрывая взгляда от дисплея. «Вроде да, но есть одна маленькая проблема». Неомея с трудом выдавила из себя виноватую улыбку. На голографической карте перед нами появилась россыпь быстро движущихся точек между астероидным поясом и флотом-пожирателей. Сначала я не придал этому значения. Но затем до меня дошло, что это... ракеты. И уже через несколько мгновений на экране расцвели схематические вспышки взрывов. Они выкуривают старателей. до первой поняла, что происходит. Пожиратели устроили настоящую бомбардировку пояса. Взрывы, на первый взгляд бессмысленные, спровоцировали серию столкновений астероидов. Массивные глыбы, разогнавшись, врезались друг в друга, а обломки разлетались во все стороны, превращая относительно стабильное пространство в настоящий смертоносный хэмс. «Черт!» — пробормотал я, наблюдая, как на голограмме сотни булыжников расходятся в стороны, словно рой бешеных ос. «Эффект домино», — процедила Неомея сквозь зубы. Ее пальцы забегали по сенсорам, корректируя курс. Каждой минутой ситуация ухудшалась. То, что начиналось как точечные взрывы, превратилось в цепную реакцию. Уже тысячи каменных глыб сталкивались между собой, разбиваясь на все более мелкие осколки. Система предупреждения Церы выдала целый список опасных объектов на траектории нашего движения. Через несколько минут из астероидного пояса начали выскакивать шахтерские корабли. Небольшие маневровые суда мчались, избегая столкновений с глыбами камня. Некоторые из них буквально выпрыгивали из-под обломков, уклоняясь от летящих навстречу осколков. Проблема была в том, что корпорация, располагая только ремонтными дронами и не зная точных координат кораблей в поясе, не могла передать старателям информацию о надвигающейся угрозе. Поэтому некоторые, ничего не подозревающие бедолаги, Вместо того, чтобы лететь к нам, выскакивали с противоположной стороны пояса прямиком в лапы приближающейся смерти. «Они обречены», — пробормотала Моедан, наблюдая за хаотичным движением кораблей на голограмме. «Декс, объявляй тревогу. Пусть все пристегиваются. Сейчас начнется самое веселье». Я не стал задавать лишних вопросов и запустил оповещение по кораблю. Громкий пронзительный сигнал разнесся по коридорам Церы, предупреждая всех о необходимости пристегнуться и подготовиться к маневрам. «Ты же сказала, что мы успеваем!» — схлипнула безопасница, наблюдая, как на радаре следом за десятком спасающихся старателей, летящих нам навстречу, начали появляться суда пожирателей. «И успеваем!» Спокойно ответила нямия. Она хотела прорваться прямо сквозь встречный рой. Расчет был на то, что увлеченные погони за старателями, пожиратели не станут отвлекаться от своей добычи и реагировать на нас. А даже если кто-то и решится на это, то из-за разницы курсов и огромных скоростей мы успеем проскочить опасный участок и влететь в поле астероидов. А там... «Пусть попробуют нас найти», — уверенно добавила она. Я не хотел, но все-таки разделял оптимизм наемницы. Весь пояс превратился в кипящий котел из бесконтрольно вращающихся каменных глыб и обломков. Выжить в этом хаосе станет нелегкой задачей даже для пожирателей. Но пути назад не было. Мы уже слишком далеко зашли, чтобы менять план. оставалось лишь положиться на удачу и мастерство у нямии. Глядя на ужасающую мощь ракет-пожирателей, я не мог оторвать взгляд от экрана. Каждая из них с легкостью испаряла километровые астероиды, превращая их в облака пыли и обломков. Казалось, что сама пустота космоса содрогается от этих взрывов. Становилось ясно, что, несмотря на потрепанный вид, ржавый и излучающий радиацию флот-пожирателей — способен опустошить всю систему АДЛАК. Орбитальная станция «Солис», ставшая последней надеждой для тысячи беглецов, могла сдержать атаку обычных пиратов или отбить налет корпоратов, но против столь разрушительного оружия у нее не было ни шанса. Одной такой ракеты хватило бы, чтобы превратить станцию в облако раскаленного металла и обломков. Все, кто спешил туда за спасением, Даже не подозревали, что Соли станет для них не убежищем, а ловушкой. Единственный шанс выжить — это скрыться в поле астероидов. «Держитесь!» — скомандовала Неомея и резко вдавила рычаг тяги до упора. «Понеслась!» Во многом наемница оказалась права. Корабли-пожиратели, увлеченные погоней, словно хищники, почуявшие раненую добычу, нас полностью игнорировали. Они азартно преследовали звездолеты старателей, не тратя ни секунды на построение цели. Мы проскочили сквозь первую волну из нескольких десятков вражеских судов, и я сдержанно выдохнул. Но руки не ослабили хватку на джойстиках. В любой момент могло потребоваться пустить в ход корабельные орудия. Боезапаса на полноценный бой не хватало, но его было достаточно, чтобы сбить запал противника и хотя бы немного замедлить его в случае необходимости. Майда держала под прицелом ближайшие корабли. Пушки под ее управлением непрерывно сопровождали цели, готовые в любой момент открыть огонь. Сейчас для нас главная опасность исходила не от пожирателей, а от непрекращающегося потока обломков астероидов. Мы шли на максимальной скорости, против шерсти, лавируя между хаотично разлетающимися каменными глыбами. Неомея демонстрировала чудеса пилотирования. Порой казалось, что она предугадывает траекторию движения сразу десятков объектов. Церу вращала вокруг оси и швыряла из стороны в сторону. В какой-то момент перегрузки стали настолько сильными, что я с трудом удерживал зрение в фокусе. Основной дисплей превратился в хаос. Отметки кораблей, обломков и астероидов мелькали с безумной скоростью. Поток предупреждений о столкновении заполнил экран сплошным водопадом мигающих символов, среди которых уже невозможно было что-то разобрать. поторопливал дроид, оглядываясь в пустой коридор. «Быстрее, пока никого нет». Фло не торопился входить в капитанскую каюту. Он уже начинал понимать, что Скай снова собирается втянуть его в неприятности. «Зачем мы здесь?» спросил он, не сводя подозрительного взгляда с дроида. «Для восстановления справедливости», многозначительно произнес Скай. Фло скептически приподнял бровь. «Скай, я не хочу. Это же каюта Декстера». «Все это плохо закончится. Опять...» «Не най!» — отрезал дроид. «Дел максимум на пару минут, и никто даже не догадается. Я все предусмотрел». «Ты так говоришь каждый раз?» — проворчал Фло, переминая с ноги на ногу. «Если действительно не хочешь помогать, то ладно. Возвращай твои банки консервов и уходи». Разумеется, возвращать уже было нечего. После побега с Саунми прошло почти две недели. полторы из которых экипаж жил на урезанных пайках. На борту было слишком много людей, а когда прибудет помощь — неизвестно. Решили не рисковать и экономить продукты заранее. Учитывая, что звездная система «Адлак» находилась на самом отшибе и не представляла собой ценности, ее вполне могли оставить на растерзание потрошителям. В разгар войны с Доминионом у Содружества не было причин ослаблять свои позиции отводя войска ради зачистки этого захолустья. Фло еще немного поколебался, но все-таки вошел в каюту. Правда, дальше порога проходить побаивался, готовый в любой момент выскочить обратно. — Давай, проходи! — скомандовал дроид, перекатываясь к кровати капитана. — И это по матрасу. Он ловко подцепил передними манипуляторами-спицами небольшой пакетик и протянул его Фло. На подушку побольше сыпь». Фло прищурился и разжал пакет. «Это что? Похоже на шерсть». «Потому что это она и есть», — подтвердил Скай. Парень покачал головой и прикрыл глаза, собираясь с мыслями. Ему очень хотелось отказаться. На черт побери, три банки консервов уже давно были съедены. Да и, если честно, он даже не сомневался, что дроид найдет способ ему отомстить за отказ. Тяжело вздохнув, он послушно высыпал содержимое пакета на постель и аккуратно распределил под ткань. Шерсть легла мелкими клочками, местами цепляясь за покрытие матраса. «Все? Можем уже уйти отсюда?» — нетерпеливо спросил Фло, озираясь. Скай спружинил на колесах и запрыгнул на постель. Он тщательно осматривал каждый клочок шерсти, оценивая результат. «Да», — протянул он задумчиво. «Выглядит неплохо». Остался последний штрих. — Какой еще штрих? — Залазь на кровать и снимай штаны. Фло застыл, как вкопанный. — Что? Он медленно повернул голову к дроиду, и его глаза округлились. — А ты думал, зачем мы здесь разбрасываем улики? Дроид кивнул на шерсть. — Сейчас ты оставишь Декштуру посреди постели. Послание. И прости-прощай, собачка. Булгага. — Ты... Ты ведь несерьезно? «Абсолютно серьезно!» — радостно подтвердил дроид. «Ты, главное, не перестарайся. Собака маленькая, и кучка должна соответствовать, чтобы не вызывать подозрений». Как такое вообще возможно? майда снова и снова возвращалась к одной и той же теме, пока мы собирались обедать на кухне. Она раздраженно барабанила пальцами по столу, глядя в пустую тарелку. Они уже четыре раза пролетели совсем рядом. Ее голос добавил тревожности и без того напряженной атмосфере. Меня самого пугала странная закономерность внезапных появлений кораблей-пожирателей в непосредственной близости от нашего укрытия. Неомия каким-то чудом провела нас сквозь смертоносный поток обломков, прошла на грани возможного и завела Церу в расщелину одного из небольших астероидов. Судя по сканерам, Место было относительно безопасно. Массивная глыба прикрывала корабль от обнаружения сканированием с большинства направлений. Казалось бы, оставалось только затаиться и переждать. Но что-то было не так. Пожиратели то и дело появлялись в этом секторе. За последние две недели их корабли четырежды проходили рядом. Вчера дежурный на мостике вновь заметил чужой звездолёт. медленно скользящий мимо нас. В бескрайнем космосе среди обширного поля астероидов подобное выглядело весьма тревожно. Они явно кого-то искали в этом квадрате, и сохранился риск, что нас могли случайно заметить. «Вы должны что-то сделать!» — раздался надрывный голос мадам Элоис. Женщина скрестила руки на груди и метнула в меня требовательный взгляд. «Вы же капитан! Вы несете полную ответственность за жизнь людей! Нужно хотя бы разведать обстановку вокруг!» Я тяжело выдохнул и уже собирался ответить, но Неомея меня опередила. «На цере нет спасательных челноков или шаттлов», — рыкнула девушка на наглую соцработницу. «Или ты предлагаешь кому-нибудь отправиться в скафендри прыгать по астероидам на астероид?» Элоис, казалось, хотела возразить. Но наемница еще не закончила. Поэтому заткнись и жри молча. Услышу еще хоть слово, и будешь питаться вместе с солдатами в грузовом ангаре. Людей на борту было слишком много. И чтобы избежать хаоса, я настоял, чтобы подопечные Мэйды пользовались только нижними помещениями. Верхняя палуба со столовой оставалась только в нашем распоряжении. Я откинулся на спинку кресла и потер переносицу. Мы действительно ничего не могли сделать. Единственный выход был затаиться и надеяться, что нам повезет. «Кажется, починил!» Неожиданно раздался радостный голос. Я поднял голову. Один из спасенных работников заправочной станции, молодой парень с каштановыми вихрями, гордо поднял руку, сжимая в ней большой блок. Он оказался неплохим техником. И по собственной инициативе взялся изучить поврежденные узлы в безголовом туловище дроида. Сейчас, расположившись на диванчике около холодильника, он осторожно ковырялся в динамиках, соединяя разорванные провода. Скай был не против. Более того, он настаивал, что если уж он научился удаленно управлять своим старым телом, то ему необходимо вернуть возможность говорить через него. Это могло сбить с толку противника. и запутать врага, когда понадобится послужить приманкой. «Пойду найду, ская, проверим, как работает», сказал техник, собирая инструменты. Он бережно сунул динамики под мышку, поднялся с дивана и направился к выходу. Проходя мимо общего стола, динамики неожиданно ожили. Из устройства донесся пронзительный скрежет, а затем... «Скай, я не хочу. Это же каюта Декстера». «Все это плохо кончится. Опять». «Не Из динамиков зазвучали одновременно два голоса. «Фло, искай!» «Ой!» — смутился техник, нервно оглядываясь на всех. «Кажется, я все-таки что-то напутал. Сейчас отключу!» Он уже подтянулся к панели на корпусе динамика, но его тут же остановил внезапный окрик. «Нет! Не выключай!» — вкинулась Неомея. Глаза ее азартно блеснули. Она хитро взглянула на меня и, чуть улыбнувшись, добавила, «Я хочу дослушать». Я невольно усмехнулся в ответ. Вот уж не думал, что бесячий и неуемный авантюризм дроида может кому-то поднять настроение. Но, кажется, именно этого нам всем сейчас не хватало. В этой затянувшейся осаде, в постоянном напряжении, без малейшей уверенности в завтрашнем дне — Его нелепая выходка казалась глотком свежего воздуха. «Шерсть?» — удивленно переспросил я, не в силах понять, что задумал Скай. «Но зачем?» — я изумленно посмотрел на Неомею. Наталья шикнула на меня и махнула рукой, мол, дай дослушать. Судя по ее хитрой улыбке, она уже знала, о чем пойдет речь. «Оказалось, четвероногий любимец мадам Элоис. нанес Скаю смертельное оскорбление. В самый разгар их очередного спора с соцработницей, когда дроид яро доказывал свою правоту, пес подкрался к нему сзади и у всех на виду нагло пометил. Я постарался сохранить серьезное выражение лица. Не хотел, чтобы Скай узнал, что и я посмеивался над ним вместе со всеми. Но удержаться было сложно. особенно когда Мэйда, которая уже минуту беззвучно тряслась от смеха, наконец не выдержала и разразилась диким хохотом. «Снимай штаны!» Я бросил взгляд на Неомею, которая хоть и не смеялась, но определенно была довольна ситуацией. Она хитро прищурилась и все так же, улыбаясь, лениво проговорила. «Я бы на твоем месте поспешила». Ее голос... был полон едва сдерживаемого веселья. Скай ведь своего добьется, уговорить парня, и тот оставит для тебя подарочек. Майда снова прыснула. Декс! Декс! Не имея вихрем, ворвалась в мою каюту. Проходной двор какой-то. проворчал я покосившись на кучу детей во главе с норой облепивших ванну в которой плавала выдра там безмятежно бултыхалась в воде словно вся суета ее совершенно не касалась У нас проблема у рабочих получилось починить узел связи они завершили работу начатую техниками корпорации Так это ведь хорошо это хорошо плохо то что мы сразу поймали сигнал о помощи. Я только собрался уточнить детали Но Неомея опередила. «Сигнал идет с нашего корабля. Пожиратели не случайно по поблизости, Декс. Они ищут именно нас». Одновременно с этим по коридору прокатился испуганный вопль Фло, дежурившего на мостике. «Пожиратели нас нашли!»